"Сэр!" К полковнику подбежал лейтенант, командир передового дозора. К нам вышел русский парламентарий с белым флагом. "Неужто драмок завтраку поспел, негодяй. Ладно, ведите его сюда." Из подъехавшего джипа вышли несколько человек. Широкоплечий мужчина в русском камуфляже И три солдата, его сопровождавшие, сняв с глаз парламентёра повязку, один из солдат жестом указал ему на палатку полковника. Войдя внутрь, парламентёр подошёл к столику, за которым сидел полковник и офицеры и его штаба. Казернов представился: "Капитан Воракин, воздушный десантные войска". Он говорил на вполне сносном английском языке. Так что услуги переводчика не потребовались. Присаживайтесь, капитан, указал ему на стул Дуайт. Слушаю вас. Неблагодарю вас, сэр. Капитан неторопливо уселся. Я направлен сюда нашим командованием. Тем именем на генералом Тупиковым. Разве он не отстранён от командования? Удивлённо приподнял бровь полковник Нет. Странно. Ну да ладно. Что вы хотели мне передать? Ультиматум, сэр. Да? И каково его содержание? Вы оставляете здесь всё тяжёлое вооружение в исправном состоянии. В этом случае мы готовы пропустить назад всех ваших людей. В противном случае Ваши позиции будут накрыты огнём реактивных установок. Полагаю, что утренняя демонстрация была достаточно серьёзным подтверждением наших возможностей. Вы блефуете, капитан. Одна установка это вполне терпимо. Не забывайте, у нас есть, чем ответить. Генерал предполагал такой ответ. Ваш ударный силы танковый полк, сер. Но у меня достаточно и прочих войск. Не сомневаюсь. Могли бы вы дать мне в сопровождении офицера, мнению которого вы безусловно доверяете? Могу, а зачем? А мы бы показали ему кое-что. Впрочем, я готов остаться здесь, пока ваш офицер сделать небольшую экскурсию по окрестностям. Хм. Морган. Да, сер, стал со своего места капитан. Отправитесь на экскурсию. Где ваши провожатые, капитан? Повернулся полковник к парламентёру. Пусть ваш офицер с белым флагом, разумеется, выйдет за периметр лагеря. Всё равно в каком месте? его встретят и проводят и привезут назад. Полагаю, это займёт около 2-3 часов. Ну что ж, хорошо. А вы пока побудете нашим гостем. Вас проводят в палатку и принесут чай и бисквиты. Желаете ещё что-нибудь? Благодарю вас, сэр. Этого вполне достаточно. Отойдя от передовых постов в метрах на 100, капитан воткнул в землю древко белого флага и присел на поваленное дерево. Порывшись по карманам, достал пачку сигарет, закурил и, облаготившись на сучок, начал рассматривать окружающий пейзаж. Всё равно в каком месте. Ладно, прихватим этого самоуверенного русского за язык. Он пришёл отсюда, не прятался, чтобы его увидели издалека. Здесь местность относительно открытая. Вот и посмотрим, когда к нему подойдут товарищи дождесантика. Они, конечно же, грамотные и умелые солдаты, но против современных средств обнаружения трудно что-либо придумать. Тепловизоры рассматривает весь лес ещё на добрую сотню метров. И незамеченным сюда никто не подойдёт. Разумеется, пост огня не откроют. На это есть недвусмысленный приказ. Просто интересно посмотреть, как близко подойдут русские. Отсюда до поста не так уж и далеко. Средства обнаружения должны засечь человека. Ну, примерно у тех кустов. Ребята дадут мне знать, когда надо будет ожидать подхода русских. Так что время на подготовку есть. Интересно, а что же такого необычного мне они хотят показать? Готовы к залпу установки. Ну, это неприятно, но их можно будет засечь после первого же выстрела. И ответный огонь последует незамедлительно. Самоходки и ракетные установки рассредоточены по лагерю, укрыты в капонирах. Так что уничтожить их всех одним залпом невыполнимо даже в теории. Ответ будет, и ведь мажорский. Что-то нет, никого, и пост молчит. Ещё сигарету? А почему бы и нет? Доставь пачку. Капитан похлопал себя по карманам и сейчас зажигал ко. Огоньку, сер. Дас, спасибо, рядовой. Россиян, капитан Морган. Огоньку? Ты-то да же чисто русское выражение. Он резко обернулся. В 5 м от него, привалившись спиной к большому пню и совершенно скрытый им от глаз наблюдатель, Полу сидел, полулежал человек в лохматом камуфляже. Закрывавшая лицо маска сейчас была отброшена назад, и насмешливые глаза смотрели на капитана. Эй, -э, что твезьми? Но как? Как вы подошли сюда незамеченным? Кто вы такой? Старший лейтенант Рогозин, отряд ДС спецназа внутренних войск КДР Российской Федерации. Эм, вы э, ещёй внутренние войска? Но ну, вы же находитесь на нашей территории, не так ли? Хм. Но как же вы сюда-то подошли? Вас должны были заметить наши часовые. Разве? Не знал, учту на будущее. Как я понимаю, это именно вас я должен проводить. Ах, да. Морган встал Жес имею, капитан Морган. Отлично, господин капитан. Поднялся на ноги Рогозин. Ну, о моём звании вам известно. Прошу следовать за мной.